Глава 33. Кир. Деван, июль 2018 года. Кир, я вздрагиваю. Голос Зефа буквально царапает меня по спине. Кир, я... Остальные слова сливаются с приглушённым грохотом музыки из клуба, и я, спотыкаясь, выхожу на улицу. Переулок не изменился с тех пор, как я была подростком. Запахи грязи и грязные ухмылки. Неоновые огни перетекают в бензиновую радугу. «Пожалуйста, Кир!» На этот раз он кладёт мне руку на спину. «Прошу тебя, Зев, не надо!» Я стряхиваю его ладонь. «Это вечер Пена и Майлы. Не надо его портить. Я иду домой. А ты возвращайся и извинись за меня. Скажи, что мне плохо». «Но я не понимаю, почему ты уходишь?» Он переводит расфокусированный взгляд с меня на мостовую и обратно, как будто в замедленной съемке. «Все дело в том, что ты мне сказал, Зев. И как сказал?» произношу я срывающимся голосом. «Я пьян, Кир. Сам не знаю, что болтаю. Я просто увидел тебя с ним и завелся». Он делает шаг ко мне, И я чувствую на лице его дыхание горьковатый запах пива. Но ревность из-за того, что я с кем-то танцую... Зеф неуклюже берет меня за подбородок, чтобы видеть глаза. Я вел себя, как ревнивый придурок. А так нельзя. Да брось, Кир, давай забудем. Это просто ерунда. Он снова протягивает ко мне руку, но я отшатываюсь. «Господи!» — бормочет он. Ведешь себя прямо как когда-то она. Я вскидываю голову. Как кто? Зеф вспыхивает. Забудь. Ты говоришь о Роми, так ведь? Роми, Роми, Роми. И когда я мысленно повторяю ее имя, оно звучит не моим голосом, а голосом Зефа. Как он выкрикивал его ночью! как будто выплёвывал это слово, подчёркивая последний слог. «Роми! Кир!» Зеф что-то говорит, но я его не слышу. Синие неоновые огни в окне расплываются, а с ними и его лицо. Его губы шевелятся, как и руки, и когда он говорит, лицо меняется. «Вместо Зефа я вижу отца». Его бороду и глаза, которые в мгновение ока, способны превратиться из тёплых в ледяные. И я снова леденею. Лёд внутри разбухает, замораживая каждую клеточку, которая касается. Зев обхватывает меня руками и с силой толкает к стене. Его губы уже рядом с моими. Шершавый кирпич царапает голую лопатку. А Зев всё ещё говорит, обнимая меня, но я его не слышу. Ничего не слышу. Я силой отталкиваю его, сильнее, чем хотела, так, что чувствую отдачу в руке и плечах. Зев падает на спину и странно некрасиво дышит рывками. Я не протягиваю ему руку, чтобы помочь, потому что по-прежнему не вижу его. Это мой отец. Со своими вопросами и спокойным тоном, предваряющим кошмар салфетка, которую он вытирал рот за обедом после того, как произносил мерзости. Зев поднимается с земли, отряхивает ладони и брюки, и, когда он встаёт, из его горла вырывается всхлип. «Господи, Кир, я тебя не узнаю!» Я щурюсь. «Никогда! Никогда больше так не делай!» Зев делает шаг назад потом еще один, не спуская с меня глаз, а затем разворачивается и медленно идет обратно в клуб. Я смотрю ему вслед, и мне приходится прикусить язык, чтобы не разрыдаться. И внезапно я ощущаю головокружение, странную дезориентацию, как будто мозг на пару шагов отстает от тела. Наклонившись, я кладу голову между коленями, Через несколько минут всё проходит. Я делаю глубокий вдох, выпрямляюсь и стою несколько секунд. А потом, покачиваясь, направляюсь к огонькам стоянки такси в конце улицы. Но через несколько шагов вижу знакомое лицо женщины, которая бегает по утрам мимо трейлера. Она в спортивном костюме и бежит трусой, но переходит на шаг, когда пересекает дорогу. Мои щеки пылают. Что она видела? Насколько ужасно я выглядела? Она останавливается прямо передо мной. Ее светлые влажные от пота волосы прилипли к вискам. У вас все в порядке? От ее мягкого и участливого тона мне хочется плакать. Да, просто поссорилась со своим парнем. Слова звучат слишком пронзительно и странно. «Я видела». По её лицу ничего невозможно прочитать. «Вы ведь живёте на пляже, в трейлере. Я видела вас позавчера вместе с другом, когда бегала». Она медлит, как будто порывается что-то сказать, но не может подобрать слова. «Меня зовут Эллин. Детектив Эллин Уорнер». Она машет в сторону дороги. «Собираетесь поймать такси до дома?» Я киваю. «Давайте я вас провожу, а по пути можем поболтать».